Глава 35. повествующая о том, как неудачно окончилось приключение Оливера, а также о нелишенном значении разговоре между Гарри, Мейли и Росс. На крик сбежались обитатели дома. Они увидели Оливера, необычайно взволнованного, повторявшего безумолку «Еврей! Еврей!» Гарри, слышавший историю от своей матери, понял все быстрее других. «Куда он побежал?» – крикнул он, хватая тяжелую палку. «Туда!» — Оливер указал направление, и Гарри, не раздумывая, кинулся вперед. За ним, немного отстав, бежал Джайлз, и даже доктор, показав несвойственную ему скорость, помчался следом. Старался не отставать от взрослых и Оливер. Они пробежали достаточно много, но следов еврея и его спутника не обнаружилось. Гарри остановился на вершине холма. Отсюда открывался вид на долину и дальнюю рощу. В долине никого не было, а если бы незваные гости захотели спрятаться в роще, то не успели бы. Так куда же они подевались? Может, это действительно был лишь сон? «Нет, нет», — горячо заговорил Оливер, — «я видел их отчетливо». «Их?» — «Значит, был и второй?» «Да, человек, с которым я столкнулся во дворе гостиницы, и они убежали в эту сторону». Незнакомец перепрыгнул изгородь вон там, а еврей отбежал на несколько метров в сторону и пролез в дыру Эти слова убедили взрослых в том, что Оливер не обманывает И вместе с тем ни на траве, ни на влажной после небольшого дождя глине никаких следов не наблюдалось Удивительно, развел руками Гарри Несмотря на бесперспективность поисков, они еще долго ходили вокруг, выискивая хоть какие-то приметы присутствия евреи и незнакомца. Возобновились поиски и на другой день, и опять без результата. На третий день Гарри, Мейли и Оливер отправились в городок, надеясь там услышать что-то об этих людях, и опять зря. В конце концов, они отказались от поисков, и неприятное событие стало постепенно забываться. А мисс Росс Между тем поправлялась Она уже выходила из своей комнаты Однако вместе с тем Оливер заметил, что происходят Какие-то изменения Миссис Мэйли с сыном Часто запирались в комнате И о чем-то долго говорили Мисс Росс Также часто бывала расстроена И заплакана Что происходит Оливер не мог понять Однажды утром Когда Рос в одиночестве сидела в гостиной, туда вошел Гарри Мейли и нерешительно попросил несколько минут внимания, чтобы поговорить о чем-то важном. То, что я хочу сказать вам, уже известно, хотя я и не говорил на эту тему. Я приехал сюда, когда вы были при смерти. Прекраснейшее создание, вы ускользали от меня в мир теней. Я молился и желал, чтобы Всевышний... Оставил вас в этом мире, чтобы он вернул вас мне. — Гарри! — прошептал Рос. — Не нужно. Я хочу, чтобы вы уехали как можно быстрее, чтобы посвятить себя другой, более благородной цели и другим людям, более достойным вас. — Нет благороднее цели, чем завоевать такое чудесное сердце, как ваше! — вскликнул Гарри, взяв девушку за руку. — Много лет, милая Рос, я любил вас! — Я мечтал, что добьюсь великой славы и вернусь к вам победителем. Но сейчас, когда юношеские мечты не осуществились, я хочу предложить вам не славу, а свое сердце. И теперь моя будущая судьба зависит от вашего слова, милая роз Нет, Гарри, вы должны забыть меня. Не как преданного друга, а как ту, кого любите. Вам нужна та, завоевав которую, вы могли бы испытать гордость, а не я. Поймите... Лишенные друзей и состояния С пятном на имени Я не могу поступать так, чтобы меня заподозрили в корысти Я... я люблю вас, Гарри Но вы должны понять, у нас разные судьбы И мы не должны быть вместе Но объясните же прямо, что вас останавливает, Рос? У вас влиятельные родственники Они помогут вам в предстоящих делах И вы наверняка добьетесь больших успехов Но эти родственники горды И я не хочу встречаться с теми, кто бы мог с презрением относиться к матери, давшей мне жизнь, и не хочу принести позор миссис Мэйли, заменившей мне мать потом. «Да, на моем имени пятно, и я не хочу, чтобы оно перешло на кого-то другого. Пусть все упреки падают на меня одну». «Послушайте же, не сдавался Гарри, а если бы судьба распорядилась иначе, и я был бы беден, болен, беспомощен, вы бы и тогда отвернулись от меня?» «Нет, ни за что. Если была бы возможность жить с вами в уединенном тихом месте, не было бы человека счастливее меня», — проговорила Росс и расплакалась. Но сейчас я повторю, нам нужно расстаться. Хорошо. Но дайте мне слово, что однажды, через год или раньше, вы позволите мне возвратиться к нашему разговору. Пусть будет так, но я не изменю своего слова. Согласилась Росс с печальной улыбкой. Да будет так. Я положу к вашим ногам то общественное положение или богатство, что может быть у меня. И если ваше решение останется прежним, я не буду добиваться того, чтобы вы изменили его. Рос кивнула и протянула молодому человеку руку. Но он притянул Рос к себе, быстро поцеловал в лоб и вышел из комнаты.